Глава 10. Легче изменить мир, чем стереотипы мышления. Виола. Демьян заезжает за мной на такси, и до аэропорта мы добираемся уже вместе с ним. Я полна радости и щемящего волнующего предвкушения, как в детстве, когда в новогоднюю ночь ожидаешь подарков от Деда Мороза под ёлку. Полночи проворочилась с бока на бок, представляя, как все пройдет, А остальную половину гуглила информацию про страну. «Много раз ты летал в Турцию?» — спрашиваю я после того, как мы проходим регистрацию на рейс. У стойки эконом-класса собралась приличная очередь часа на полтора. В первом же классе все оказалось свободным, и нас зарегистрировали за какие-то считанные минуты. «Много», — говорит Демьян. «Хотя мне больше нравится на Бали или на Гоа. А ты?» «Мне неохота признаваться, что я лечу на самолете первый раз в жизни». Но, думаю, долго скрывать мне это не удастся. Он и сам догадается. Поэтому отвечаю, как оно есть. Ни разу не летала, честно говоря. Но я ни чуточки не боюсь. Думаю, мне понравится в воздухе. Заодно и проверим. Но если вдруг захочется блевануть, не стесняйся. Я закатываю глаза, а Демьян веселится на мою реакцию. Да ладно, мало ли что. Усмехается мне. Я хорошо переношу различного рода перегрузки. Например, аттракционы. Вообще без проблем. Хорошо. Когда прилетим, я хотела бы все попробовать. И по горам полазить, и с парашютом прыгнуть, и с аквалангом понырять. Перечисляю я. Это же очень и очень интересно. А вот, например, ты, что планируешь делать, когда прилетим? Только не говори, что будешь с утра до вечера зависать в барах и клубах. Чёрт, ты, походу, меня как открытую книгу читаешь. Хочу задвинуть что-нибудь на тему здоровья, но разговор приходится прервать из-за прохождения паспортного контроля, когда меня непривычно обыскивают и проверяют все мои вещи. Зато когда все пройдено и мы попадаем в зону дьюти free у нас снова появляется возможность немного поболтать о своих предпочтениях. Я старательно выдаю все, что успела узнать из интернета. Демьян же перечисляет мне сорта вин, которые собирается выпить при прилёте. Боже мой, он даже в «Дьюти-фри» выбирает себе какой-то то ли настой, то ли коньяк в небольшой плоской бутылке. И что, ты будешь напиваться прямо в самолете? Не верю своим глазам. Напиться с такого количества? Не смеши. Да какая разница? Еще скажи, что курить там собрался. И трахаться в туалете. А ты составишь мне компанию. Вот еще. Нет, конечно. Кстати... Спохватываюсь деловито, когда мы заходим на борт и устраиваемся рядом друг с другом. «Я до сих пор не знаю твой номер телефона». Говорю, а сама осматриваюсь по сторонам, с жадностью впитывая атмосферу, ощущения, впечатления. Демьян диктует, и я отвлекаюсь от созерцания. Старательно записываю телефон в контакты. «Отлично». Бормочу себе под нос и захожу поскорее в личный кабинет своего банка. «Сегодня утром я промониторила примерную цену на билеты, и теперь перевожу сумму за свой билет по номеру телефона Демьяна». Сердце сжимается от такой траты, но обратной дороги нет. Решила так решила. «Проверь», — говорю Демьяну. «Тебе сейчас должны поступить деньги». «Какие деньги?» — явно не понимает он. «За мой билет. Не хочу быть тебе должной, поэтому за свой билет я плачу сама». Демьян хватает свой телефон, разблокирует экраны и хмурится. «Ты нормальная вообще?» Цедит недовольно «Да, конечно. Я лечу вместе с тобой за компанию, потому что одной летит скучно, и, признаюсь, немного страшно. Но не за твой счет, а как независимая личность. Хорошо, что за время работы удалось немного поднакопить и удержаться от искушения спустить все на шмотки и косметику». Тратила только на самое необходимое, плюс половину посылала в деревню своим. «Независимая личность?» — переспрашивает Демьян таким тоном, будто слышит это понятие первый раз в своей жизни. «И что, за номер в отеле тоже будешь оплачивать сама?» «Хм, за номер, наверное, и не потяну, честно признаюсь я. Но посмотрю по ценам уже на месте, если уложусь в бюджет. Демьян касится на меня как на ненормальную». Даже про свой коньяк, который успел открыть, забывает. А я отвечаю ему милой, доброжелательной улыбкой. Когда мы взлетаем, и меня с силой впечатывает в кресло, а потом еще начинает потрясывать, я, признаться, немного пугаюсь и трушу. Но Демьян выглядит таким спокойным и расслабленным, что я невольно расслабляюсь, только лишь глядя на него. Но совсем скоро самолет выравнивается, и все необычные ощущения пропадают. Я не перестаю пялиться в иллюминатор демьян лишь снисходительно подтрунивает надо мной все еще страшно интересуется у меня теперь уже нет хочешь выпить для еще большего успокоения нет и тебе не советую сопьешься и превратишься в тусклого пьяницу тусклого пьяницу что еще за выражение вот такое интересного, думающего только о бутылке и больше ни о чем У нас в деревне таких полно, насмотрелось. Про пьяницу понятно, только при здесь тусклый. Весь лоск с тебя слетит, вот и получишься. Типун тебе на язык. Говорит, демьяна и пьет прямо из горлышка. О, -о, О, ты же не веришь, кажется, в приметы. Не верю. Но на всякий случай лучше помолчи, а. Самолет приземляется и начинается новое прохождение контролей, только в обратном порядке. Поскольку получать багаж нам не нужно, мы оба летели налегке, Идем сразу на выход, и Демьян ловит такси, которое везет нас к забронированному им отелю. Я вхожу в апартаменты, оглядываюсь по сторонам и тяжко вздыхаю за тот шикарный номер «Люкс», что снял для нас Демьян, с великолепнейшим видом на море из окон из балкона. Я точно, совершенно точно не потяну заплатить. «Как тебе здесь?» Демьян подходит со спины, облокачивает руки с двух сторон от меня. Едва не прикасается пальцами к пальцам, потому что я тоже держусь за поручни. Слегка щекочет дыханием мою шею. «Красиво?» «Красиво очень. Чуть не задыхаюсь от восторга и головокружительного ощущения его близости. Буду приходить к тебе в гости на завтрак. Его одеколон, который оценила еще в самолете, снова забивается в ноздри, не позволяя здравомыслить и соображать». Только дикая пульсирующее внизу живота желание, обещание чего-то большего. Я бы запретила некоторым, которые и без того сражают на повал своей сексуальностью, еще и так притягательно пахнуть. В каком смысле приходить? Демьян напрягается. Я чувствую это, но не собираюсь заниматься сглаживанием его чувств. В прямом. Отвечаю, как есть. Демьян не знает, но пока он занимался оформлением на ресепшене, я не просто так прогуливалась по окрестностям. Сгоняла в соседний отель и сняла там скромный маленький номерок с видом на подвал и мусорку. Не очень приятно, а зато дешево. Как раз для моего скромного бюджета. «Поясни», — требует Демьян. Отлепляется от моей спины, встает рядом, разглядывает меня. «Я сняла комнату в соседнем отеле и смогу приходить к тебе в гости по утрам». — разъясняю я. С удовольствием наблюдаю за выражением искреннего недовольства на его лице. «Так значит, да?» — прищуривается он. «Мы же с тобой договорились, что будем только друзьями. Вдруг ты решишь привести к себе девушку? У тебя же ни дня без страха, сам говорил. Я не хочу, чтобы вы развлекались прямо у меня под носом». «В таком случае, как ты собралась приходить ко мне на завтрак? Или думаешь, я ограничиваюсь одним разом за ночь?» «А ты выгоняй ее пораньше, тогда и не столкнёмся». Выдаю эту всю охинею на чистой браваде. Конечно, мне не хочется, чтобы он спал с кем-нибудь. Вообще ничего не хочу об этом знать. Но понимаю, что от меня здесь ничего не зависит. Он все равно сделает так, как ему удобнее и как он привык. Но зато он сможет показать мне все окрестности и рассказать что-нибудь интересное об этих местах, раз он уже здесь бывал. Если мы станем просто дружить... Я не попаду в разряд использованных и брошенных им девушек». «Ну, круто», — заявляет Демьян и снова замолкает. Обычное слово «охотливость» изменяет ему на этот раз. «Пока мы летели, ты рассказывал мне про прибрежные кафе. Может, пройдемся? Минут через сорок после того, как я заселюсь и приведу себя в порядок». На моих словах про «заселюсь» Демьян закатывает глаза. Мои же губы расплываются в довольной улыбке. «Договорились», — отвечаю за него. «Я бы на твоём месте». «Через сорок минут жду тебя внизу». Перебиваю я и захлопываю дверь прямо перед его носом.